Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к холоду, — думала Вича, одеваясь на улицу. Пришло время выгуливать собаку, и надо было выходить в эту колючую, обжигающую лицо в югу. Конечно, Дичи мог справиться и сам, но Вича твердо обещала, что когда у них появится собака, то она возьмет все прогулки на себя, а ее слово верное. А уж если она что-нибудь пообещала, то костьми ляжет, а сделает. А учитывая, через что им пришлось пройти, чтобы завести четвероногого друга, Она была не вправе сидеть дома, пока Дича в одиночку борется с ледяным ветром. «Слишком дорого досталось нам это счастье», — вспомнила она. Вече давно мечтала о песике. Одинокие серые дни сводили ее с ума. И только когда Дича приходил с работы, вместе с ним возвращался покой и уют. По утрам ей не хотелось просыпаться, зная, какая тоска ее ждет впереди. «Собака, вот что нам нужно», — решила она. Дичи хотела померанцевого шпица. Она даже толком не знала, как он выглядит, но было что-то щемящее и давно забыто в этом пивучем английском названии породы. Помераньян. Однако Дичи соглашался только на большого пса. Собака не должна убегать, поджав хвост, когда ее кто-то захочет пнуть, любил говаривать он. Собака лишь тогда зовется собакой, когда ни у кого и мысли не возникает, что на нее можно занести ногу. Вича вняла его доводом. Пересмотрев все крупные породы собак, разводимых в Америке, они остановились на Большом Пиренейце. Это была здоровая пушистая псина, похожая на белого медведя. Она напоминала кавказскую овчарку, но только уши и хвост не были обрезаны. Поиски начали с газетных объявлений. Каждую пятницу вечером, во время еженедельной закупки продуктов, они возбужденно перелистывали всю прессу на стойках возле касс супермаркета. Тассирши уже привыкли к странной паре, которая с завидным постоянством перелопачивала ворох газет, но так пока ни одно и не купила. Шло время. В тех редких объявлениях, где предлагали перенейцев, к ценам было не подступиться. После длительных и безуспешных поисков они начали подумывать о другой породе. Тачком послужила фотография, которую муж принес с работы. По просьбе своих детей всю купила сен -Бернаре. и всем хвасталась своим новым питомцем. Увидев этого неуклюжего симпатягу, попросил попросила новоиспеченной собачницы пару снимков, чтобы показать жене. «Ой, какая лапочка!» — воскликнула Вича, глядя на смешного щенка. «Давай купим такого же!» Поиски возобновились с новой силой и пошли намного веселее. Фербернаров продавалось гораздо больше и просили за них в районе трехсот долларов, что было молодой семье по силам. В первую же пятницу, не успев разгрузить продукты, они позвонили фермерам из Пенсильвании, сын которых разводил этих добродушных великанов. Вичи еле дождалось утра. Вооружившись картой, они отправились на поиски затерянной в кукурузных полях фермы и неожиданно потерялись сами. Названий на проселочных дорогах не было, и все развилки выглядели одинаково. Каждый поворот в никуда вызывал у Вичи бурю эмоций. «Мы тогда ночью не доедем», — нервничала она. «Пока мы тут плутаем, всех щенков разберут!» Дича пытался держаться спокойно и с утроенным вниманием сверял их продвижение с картой. Оговоренное время встречи с фермерами уже прошло, а они все еще кружили по проселочным дорогам среди кукурузных полей. Ну почему нам так не везет?» — чуть не плакала Вича. «Если мы заблудились, будь уверена, что другие покупатели тоже потеряются!» — успокаивал ее Дича. Однако в этот день все было против них. Даже погода стала портиться. Им бы послушаться знаков природы, да домой. Сколько горя можно было бы избежать. Но дичий упрямо колесил по лабиринту проселочных дорог, уже надеясь только на удачу. Веча притихла. Она поняла, что они окончательно потерялись, и теперь не то что ферму, а даже дорогу домой будут не отыскать. В довершение ко всему, Вдали сверкнула огромная молния. Поднявшийся ветер донес угрожающий раскаты грома. Стало темно, как ночью. Первые капли дождя ударили в лобовое стекло. Вспышки молний выхватывали из темноты, бегущие волны бескрайних кукурузных полей. По обеим сторонам дороги Бичи видела колышущиеся стены растревоженных стеблей. Нет ни кукурузы, камышей. И была она уже не в машине. а на плоту из скользких бревен, который в кромешной темноте нес ее по бешеной реке.